крестьянский вопрос. Император Николай сочувствовал идее освобождения крестьян, старался улучшить их положение, но приступить к коренной реформе не решался. Для обсуждения положения крестьян один за другим учреждались секретные комитеты числом до 9 в 1826 1835-м, 39-м, 40-м, 44-м, 46-м, 48 1849 Годах. В эти комитеты подавались и в них обсуждались различные проекты, авторы которых каждый предлагал свои меры – Спиранский, граф Кочубей, Киселев, граф Перовский, князь Друдской-Соколинский и другие. Но практических результатов комитеты и проекты не давали никаких. Институт крепостного права крепко сросся с сбытом и понятиями помещичьего класса и тронуть его еще опасались. Спиранский предложил было даровать личную свободу, сохранив крепость лишь по земле, то есть вернуться к положению, созданному соборным уложением 1649 года, но и такой умеренный возврат к старому казался чрезвычайно опасным, как расшатывающий устои общественного строя хотели во что бы то ни стало избежать двух зол, как их понимали в то время, не освобождать крестьян без земли и не повторять того, что было сделано при Александре I в Оздзейском крае, справедливо полагаю, что это поставит лично свободного, но безземельного крестьянина в положении батрака-пролетария. И в то же время не наделять крестьян землей, чтобы не лишить земель дворянства и не создавать опасной демократии. Выход нашли в создании так называемых «обязанных крестьян» указ 2 апреля 1842 года. Согласно этому указу, крестьянин получал личную свободу, земля продолжала оставаться «вотчиной» собственностью помещика – Но он уступал известный участок в пользовании крестьянину за плату, размер которой зависел от качества и доходности самого участка. Леса, оброчные статьи и богатства в недрах земли оставались при этом собственностью помещика. Практического значения закон 2 апреля не имел никакого. Проведение его в жизнь обусловливалось исключительно добровольным согласием помещика. Хотя император Николай открыто называл крепостное право злом, признавал, что ныне мысли уже не те, какие бывали прежде, и всякому благоразумному наблюдателю ясно, что теперешнее положение не может продолжаться навсегда, Однако, по его мнению, прикасаться к этому злу было бы злом еще более гибельным, и всякая мысль о том явилась бы преступным посягательством на общественное спокойствие и благо государства. Он не решался приказывать, предоставляя времени и опыту показать, когда и поскольку возможен будет переход от «добровольных соглашений» к обязательным. Землевладельческий класс широко использовал такое заявление. Громадное большинство не желало никаких изменений в своих отношениях к крестьянам и легко свело закон 2 апреля к мертвой букве. Озаботиться о положении крестьян побуждали не только чувство справедливости и гуманности, но и соображения материальные. Подневольный труд обходился значительно дороже свободного, тормозил экономическое развитие страны, обусловил ее бедность и экономическую отсталость. Именно по этим соображениям министр внутренних дел граф Перовский сам в душе крепостник признавал необходимость полного освобождения крестьян. 1845 год. Но среди высшей бюрократии перевесило другое мнение. В помещике, владеющем крестьянами, видели орудие и опору самодержавия и потому признали невозможным стать на точку зрения Перовского. 1846-й. 8 ноября 1947 года крепостным дозволили в случае продажи имени из публичного торга выкупать себе свободу вместе с землей. Но революционные движения 1848 года в Западной Европе дали основание даже и эту робкую попытку улучшения крестьянского быта признать опасной. Указ вскоре был отменен 19 июля 1849 года. В таком положении обстояло дело, когда на престол вступил Александр II. Царь-освободитель.